Глава 36. С днём рождения! Мирон остановил машину у дома. От напряжения звенел каждый нерв. Или это жужжание автоматически закрывающихся ворот отдавало вибрации в груди? В любом случае, быть снова в этом доме слишком волнительно для меня, особенно после нашего разговора с Исаем, когда он согласился со мной, что будет лучше нам идти разными дорогами. «Ты в порядке?» Мирон чувствовал мое напряжение. Во рту пересохло от волнения. «Знаешь, это не очень хорошая идея». Я потянулась к дверце, но он успел закрыть замок до того, как я выбралась из машины. «Это отличная идея. Просто расслабься и думай о том, что мы все будем работать на общее дело». Я чувствовала, как накатывает паника. «Брось, Роксан!» Вздохнул устало. «Все в доме ждут нас. Я поднял их в восемь утра. Думаешь, они скажут мне спасибо, если я приду и заявлю, что все отменяется?» «Ты не обязан ничего отменять. Проведете праздник без меня. Не думаю, будто кто-то огорчится, если я не приду». «Я огорчусь. Тебе этого недостаточно?» Между нами повисла тишина. «Не переживай. Исаи не будет до вечера. Мы успеем все подготовить. Давай, идем, Рокс!» С этими словами он разблокировал замки и вышел из авто. Я сделала глубокий вдох. Я понимаю, что мне не остается ничего другого, кроме как последовать за ним. Ладно, я постараюсь не нервничать и отнестись к этому, как к дню рождения близкого человека. Я устрою для него праздник. Я сделаю ему приятно. Это ведь ни к чему никого не обязывает, верно? Как там мелкий? Спрашивает мир, пока мы идем ко входу в дом. Я знаю, что он просто отвлекает меня разговорами. Чего спрашиваешь? Ты ведь вчера со мной отвозил его к маме после школы. Все у него хорошо. У бабушки в гостях всегда хорошо. Не знаю. Он пожал плечами, открывая для меня дверь. У меня не было бабушки. Мы проходим в дом. И как только я переступаю пару комнаты, мое сердце подскакивает к горлу. Аромат, витающий вокруг, каждый предмет мебели. Буквально все тут пропитано им. «Ну, наконец-то!» – ворчит Элис, как только мы проходим в кухню. «Я думала, что вы нас кинули!» Широко зевнув, она ставит на стол чашку кофе. «Привет!» – смущенно улыбаюсь в ответ, окидывая взглядом пространство комнаты. Меня снова накрывает волнением, когда я вижу, что в кухне собрались все гесы. Смотрю на каждого по очереди. Амир только что лениво мазнул по мне взглядом, и снова уткнулся в экран телефона. Этому Гесу всегда скучно. Рядом с ним всегда выглядишь маленьким ребенком, отвлекающим взрослого. Димит, на коленях которого, как обычно, восседает Лия, поглощен только ей. Когда девушка поднимает на меня взгляд, с облегчением замечаю, что на этот раз в ее глазах нет злости. Не хотелось бы устраивать сегодня переполох. Элис забралась с ногами на стул. В очередной раз подумала о том, что она совершенно не похожа ни на одного из братьев, начиная от цвета глаз, заканчивая манерами поведения. Если все гесы сдержаны и знают, чего хотят от жизни, то их сестра, словно не вышедшая из подросткового возраста, бунтарка. Буквально все в ней кричит о протесте. Во всем я вижу желание привлечь к тебе внимание. В ее коротком топе, оголяющем плоский татуированный живот, в обтягивающих ластинах, в длинных белокурых волосах, спускающихся до самой талии. Все жесты, повадки были полны наносного пафоса и где-то даже вульгарности. «Излагайте ваш план!» Амир бросил телефон на стол и посмотрел на брата. Мирон отодвинул для меня стул. Поблагодарив его, я устроился рядом с Лей. «Я думаю, можно затусить в клубе, как всегда, и не забивать себе голову ерундой». Элис намазала тост маслом и сейчас накладывала на него икру. Когда она закончила с этим действом, протянула его Лии. Девушка улыбнулась и приняла бутерброд, тут же откусив немного. — Да и Сай не любит этот праздник. Только разозлим его, — проговорила Лия с набитым ртом. Элис протянула ей салфетку. — Рокс, — позвала Амир. — А ты чего думаешь? Мирон хотел замутить что-то домашнее и отвязное. Я прочистила горло и посмотрела на Мира. Он кивнул. Я помнила рассказ Исаия о том, что у него никогда не было настоящего праздника. И мне хотелось порадовать его именно таким сценарием. Простым для всех, но не для него. Мне кажется, можно сделать все в традиционном стиле. Я могу испечь торт. Раньше увлекалась этим, и хорошо получался брауни и сникерс. Копим свечки, заставим его задуть их и загадать желание. Напишем ему пожелания на огромной стенгазете, рядом с надписями Разместим прикольные фотки. Украсим гостиную шариками. Вкусная еда, приятная музыка, все родные. Пусть каждый придумает особенную речь. Благодарности Исаю, за что вы его любите, и что он значит для вас. Мне кажется, такой праздник запомнится ему. Все молчали, и в этой тишине было слышно, как гулко бьется мое сердце. «А что, мне нравится!» — улыбается Лия, поворачиваясь к Демиду. Тот пожимает плечами, мол, сделаем, как скажете. Амир молчит. В его задумчивом взгляде, как всегда, скрыто намного больше, чем может показать. «Мне тоже нравится! Это будет круто!» Наденем ему колпак. Смеется во весь голос Мирон. С колпаком перебор, осекая его, покраснев. «Ладно, но вкусный торт, еда и пожелания – это круто!» «Но я никогда не был силен в речах!» – хмурится мир. «Тут и не нужно выдавать что-то красивое. Просто от души. Хотя бы пару слов». Ребята начинают шуметь, обдумывая варианты. «Если все согласны, тогда делим задачи и начинаем готовку!» – перебивает голдеж Мирон. «Исай приедет в восемь вечера. Я сказал ему, что мы укатили». Он заявится в дом, думая, что тут никого нет. Вот уж удивиться, ухмыляется Элис. Она поднимается за стола и забирает телефон. По ее недовольному выражению лица я понимаю, что мое предложение ей не понравилось. Мне кажется, это... Эй, перебивает мир. Думаю, это хороший опыт. Тем более Рокси все продумала. Нужно довериться ей. Элис окидывает взглядом каждого из присутствующих. И когда, понимает, что больше никто отсюда не уйдет, пожимает плечами. Занимайтесь этим сами. Я не хочу получить отбраться. Когда она выходит из комнаты, вокруг воцаряется тишина. Не обращай внимания, подает голос Амирам. Вечером она будет с нами. Просто не хочет напрягаться и что-то делать. Ну и ладно, справимся сами, пожимает плечами Демид. Дальнейшие 20 минут мы делегируем обязанности. Я составляю для парней список продуктов и всего необходимого. И Мирон с Амирамом уезжают в гипермаркет. На готовке остаемся мы с Лией. В ожидании продуктов решаем заняться уборкой. Демид заносит стол из гаража в гостиную и раскладывает его. Помогает нам со стульями и с украшением комнаты. Я понимаю, что для стен газеты у нас нет ничего. поэтому пишу сообщение Мирону, прося парней найти ватман и фломастеры. Лия находит в шкафу полароид Элис, и мы решаем сфотографировать всех по приезду, а потом сделать стенгазету. Ненароком наблюдая за Демидом, мне определенно нравится этот парень. Никакого лишнего пафоса или болтовни, немного хмурый с виду, но когда улыбнется, в душе словно цветы распускаются. Да и видно за версту, как сильно он любит Лию. Смотреть на эту пару – одно удовольствие. Когда мы устанавливаем стол и стулья, Дема отправляется за аппаратурой для музыки. Мысли начинаем готовку из тех продуктов, что есть. «Слушай», – произносит девушка, устраиваясь за столом и принимая за нарезку салата. «Я хотела попросить у тебя прощения за прошлую нашу встречу. Мне не следовало выливать на тебя все это». Улыбнувшись, продолжаю искать миксер в шкафу. собираюсь испечь бисквита для торта ничего страшного я все понимаю когда шалят гормоны трудно держать себя в руках обернувшись встречаюсь с ее удивленным взглядом откуда ты ее ладонь ложится на живот да это сразу видно по глазам я засмеялась ее ошарашенному виду ну и еще потому что твой мужчина ревность наберегает тебя и постоянно трогает твой живот как и ты сейчас». Она опустила взгляд и отстранила руку. «Ладно», — смеется, поправляя волосы. «А я-то думала, что смогу это скрыть хотя бы до второго триместра». «Не переживай, я никому не скажу», подмигнув ей, принимая заготовку. И в этот момент в голове вспыхивают воспоминания, когда Лея с Исаем приехали во двор, а я сидела в беседке. Тогда меня разозлило то, как он ухаживал за ней. как подавал руку, как поймал и уберег от падения. И только сейчас меня осенило. И Сай все знает, как и все в этой семье в курсе о беременности Лии. Вот и Элис так заботливо делала для нее бутерброд. От этих мыслей я начинаю смеяться. Господи, Рокс, и когда это ты превратилась в ревнивую глупую дурочку? Я осмотрела пространство гостиной. Длинный стол ломился от угощений. Бутылки с алкоголем, ведерки со льдом. Бар был на всевозможные вкусы. Весь потолок был усыпан разноцветными шарами, ленты которых свисали мелким дождем, превращая брутальную гостиную Гесса в нечно праздничное и яркое. Я подошла к стене и посмотрела на плакат с нашими пожеланиями. Фотографии с улыбающимися ребятами радовали глаз. «С днем рождения, брат!» «С днюхой, старый пердон!» «Самый старый из гесов!» «Вот тебе и стукнуло двадцать восемь!» Я улыбнулась. «Разве они могли написать что-то традиционное, похожее на пожелание счастья и здоровья?» Но так мне даже нравилось больше. В каждой букве, в каждой фотографии чувствовался особенный гесовский характер. И где-то даже раздал байство. «Рокс!» — позвал Мирон. Я обернулась. И тут же мне был всучен новый бокал с коктейлем. Я уже была немного пьяна. Это уже третий по счету. Ты меня спаить решил? Нахмурилась, но послушно отпила алкоголь. Приятные цитрусовые нотки напитка радовали мои вкусовые рецепторы. Мирон делает отличные коктейли. «Все, я сделала!» – воскликнула радостно Элис. прицепив к стене рядом с плакатом небольшой бумажный конверт. «Сертификат на прыжки с парашютом!» — проговорил сухмылка Мирон, наблюдая за действиями сестры. Элис решила, что без ее подарка у Исая мало адреналина в жизни. Я посмотрела на Мира. То ли действие алкоголя было тому виной, но Мирон казался мне сейчас таким добрым и родным, словно я знаю его всю жизнь. А я подарю ему торт. Проговорила расстроенно, поняв вдруг, что не приготовила для него ничего существенного в подарок. «Эй!» — он обнял меня за плечи. «А я подарю ему тебя!» «Как думаешь, чей подарок ему понравится больше?» Я шлепнула его по плечу. Мир засмеялся, отстранившись, сделал глоток виски. «Все по местам!» — вдруг раздался громкий голос Амира. Мы обернулись на звук и увидели... как средний гес только что вошел в комнату. В его руках была бутылка виски. Уже все ребята были под градусом и начали веселиться. Дема тут же убавил звук в грохочущей музыке. «Исай приехал! По местам!» Амир Мир прошел вперед и кивнул нам с Мироном. Мы поспешили к нему, спрятавшись за диван. Все затаились. «Мир! Хлопушки!» – крикнула Лея. «Черт! Сейчас!» Мирон рванул из укрытия, а мир зашипел на него, опасаясь, что тот не успеет вернуться. Но уже спустя 30 секунд Мирон сидел рядом и распаковывал связку огромных хлопушек, которые парни закупили в пиротехнике вместе с фейерверками. Сегодня планируется большое торжество. Все снова замерли. Я прикрыла глаза, чувствуя, как мое сердце вырывается из груди от волнения. Как он отреагирует на мое присутствие здесь? Как отнесется к этому мероприятию? В одно мгновение меня одолел страх. А что, если Исай придет сюда не один? Что, если он заявится с девушкой? От этой мысли стало настолько не по себе, что я вздрогнула. А в следующее мгновение почувствовала на своем плече горячую ладонь. «Роксан, все отлично. Мы просто веселимся. Не грузись!» Когда я обернулась, он подмигнул мне, и на душе сразу стало спокойней. «С тебя еще коктейль?» «Да хоть десять!» — улыбнулся Мирон. И в этот момент мы все услышали звук открывающегося замка. Дверь хлопнула, и послышались приближающиеся шаги. Я вслушивалась в эти звуки так усиленно, что на мгновение закружилась голова. «Один! Исай был один!» Я выдохнула. Мы слышали, как он зашел в комнату. «Какого черта!» проговорил негромко, а потом оттолкнул от себя несколько шариков, и они с глухим звуком забарабанили по потолку. В это мгновение мы все выбрыгнули из укрытий. «С днем рождения!» закричали хором. Тут же включилась музыка, а в следующее мгновение раздался грохот хлопушек. Последним хлопнул Мирон. Он подбежал к Исаю и сделал это прямо перед ним. С днем рождения, старый! Мир протянул Исаю в объятия. Тот оставался неподвижным, с опаской наблюдая за происходящим. Все ребята рванули к ним. Наперебой обнимали его, сыпали поздравлениями. Здесь были не только члены семьи, а мир с Мироном позвали и близких друзей из клуба. Всего было человек 15. Одной из последних к Исаю подошла Лия. Она вручила ему подарок и долго что-то говорила. Я заметила то, каким ошеломленным он был. Ни одной эмоции на лице. Волнение стало нарастать. Вы откуда все взялись? Нахмурился, окидывая взглядом пространство, а потом его глаза нашли меня. Тело стало бить мелкая дрожь. Во рту пересохло. Вокруг него сновали гости, что-то говорили, жестикулировали. А он стоял. И смотрел на меня в упор. И ни одной эмоции не было написано на его лице. Я понимала, что должна что-то сделать, а не стоять столбом. На негнущихся от волнения ногах направилась к нему. Пока я шла, он ни на секунду не сводил с меня глаз, словно не верил до конца в то, что это я. — С днем рождения! — прохрипела вдруг севшим голосом. Улыбнулась. Все расступились. И теперь я еще более четко могла рассмотреть огромную пропасть, пролегшую между нами. Я не могла отвести от него глаз. Он стал чужим, но был все таким же красивым, как и раньше. На нем была черная футболка и темные джинсы, его волосы были собраны в хвост. Огромная грозовая туча, чей яростный взгляд обжигал каждый сантиметр моей кожи. Мое поздравление улетело в ту самую бездну. Даже намек на улыбку не появилось на его лице. От волнения весь алкоголь улетучился из крови, ведь Исай смотрел на меня так, словно я ничего не значу. Спасибо наконец-то выдал и, слегка задев мое плечо, прошел вглубь комнаты. Казалось, словно весь воздух исчез. Я стояла не в силах пошевелиться и не знала, как научиться дышать снова. Его грубость, хоть и была ожидаема, но стало ударом под дых. «Гес, иди сюда, чувак!» раздается голос Мирлона. Обернувшись, вижу, как младший брат, Гес надевает Исаю дурацкий колпак на голову, а подошедший только что Амир вручает бокал с виски и льдом. «Не быкуй, Исай! Мы все старались!» произносит Амирам. Исай стягивает с головы колпак и с его отбрасывает в сторону. Подносит бокал к губам. «Иди, что покажу!» Мирон словно не замечает недовольства Исая, подводит его к стене. Туда, где расположен плакат, который мы так старательно рисовали весь день. Исай замирает перед нашими поздравлениями, проходится взглядом по каждой фото и строчке. Я вдруг чувствую себя такой дурочкой. Глупая идея абсолютно во всем. Он злится на меня. А потом он оборачивается, и окидывает взглядом окружающее нас пространство. «У нас тут детский утренник. Кто это дерьмо убирать потом будет?» Исай раздраженно откидывает от себя ленточки шариков, свисающие с потолка. Парни взрываются хохотом. На одурманенный алкоголем мозг слова Исаи не действуют. «Слушай, ты можешь просто расслабиться? Девчонки весь день готовили еду. Давай, пожрем, выпьем и просто отдохнем». Он смотрит на Мирона и молчит. Неспешно отпивает алкоголь из бокала, прожигая брата взглядом. — Конечно! Вдруг кто-то касается меня. Обернувшись, вижу Элис. Она протягивает мне бокал с коктейлем. — Я же говорила, что он по головке не погладит за такое! Вместо ответа я пью алкоголь. Я слишком заволнована, чтобы говорить с ней. Элис становится рядом со мной, и мы обе наблюдаем за парнями. Они обступили, Исаия о чем-то говорят. Вроде бы обстановка устаканивается, и у меня появляется надежда на то, что мне удастся поговорить с ним. Музыка гремит так, что в груди вибрирует. гости проходят к столу и накладывают в тарелки еду. Кто-то поднимает тоз за Исая, кто-то уже отплясывает под танцевальные треки. А вообще мне нравится, выдает Элис, напоминая о своем присутствии. Ты так уверенно взяла все в свои руки, организовала всех! «Заставить Амира сделать что-то дорогого стоит!» С губ рвется смешок. «Знала бы она, как я нервничаю, не говорила бы подобных глупостей!» «Амирона!» — Эли скивает. «Я бы даже сказала, что в случае чего ты бы с легкостью заменила Исая. Лидер из тебя хороший!» Я улыбнулась. «Девчонки, пошли поедим!» Воскликнула невесть, откуда появившаяся Лея. схватив нас под руки. «Идем, а то одной мне скучно!» И, не дав возразить, девушка потащила нас за стол.